глава восьмая слово нечестие долго сохранять спокойствие вопреки настойчивому желанию забежать и убежать мне не пришлось одно движение незнакомца молниеносное настолько что я даже отшатнуться не успела не то что заорать и бороться мне пришлось уже не с ужасом а со смехом воин а путешественник без сомнения был воином мягко оттолкнулся ногами от пенька заменившего нам стол и перекувыркнувшись через голову вылетел на свободное место Не помедлив даже мгновение, он также, сидя на корточках, крутанулся вокруг своей оси, кончиком ножа очертив круг из споротого дерна. И только после этого снова посмотрел в мою сторону. Я кое-как подавила смех и, приподняв брови, спросила, а почему не солью? Это я так слышала надежнее. Где мне довелось набраться таких бредовых сведений, я бы не вспомнила даже под дулом пистолета, но выдавить из себя что-то другое и при этом не заржать на весь лес была просто неспособна. «Могло не хватить». Едва заметно пожал плечами он и, воткнув нож в землю, сел на траву. «Понятно». Я, с сожалению, мог глядела пустой котелок и взяла еще хлеба. «И долго так сидеть собираешься?» «А пока не надоест», — усмехнулся незнакомец. «И убедить тебя оттуда выбраться у меня не получится». Не, дело у меня больно важное. Некогда по лесу плутать». «А штаны просиживать, значит, есть когда?» — хвыкнула я. «Ну, сиди-сиди, у меня больно важных дел нет». Я прикрыла глаза, демонстрируя крайнее равнодушие, и откинулась спиной на ствол дерева. Мужчина невнятно ругнулся и тоже умолк. Я же наблюдала за ним из-под опущенных ресниц и ругалась хоть и но куда более пространно. Вообще-то у мне тоже дела, и тоже на полянке бабы-иги. Мне еще богатырям обещанные сырники надо выдать, и в Ваське паршивцу хвост накрутить за то, что щуки меня сдал. Конечно, я могла бы с высокой долей вероятности развеять миф о собственном нечистивом происхождении, попросту ввалившись в нелепый защитный круг. Но как-то мне не хотелось сразу выкладывать на стол все карты, а козыри так и вовсе выбрасывать. Когда боишься не ты, а тебя, в любом случае чувствуешь себя гораздо увереннее, хотя ощущение, что воин меня боится, не возникало. Скорее уж он просто не хотел связываться. Так же, как когда я когда-то не огрызалась на склочниц в военном городке. Я их не боялась, но поговорка «не тронь, не завоняет» стала тогда просто моим девизом. В данном случае в роли того самого вонючего, похоже, выступала я. — Эй, лесовичка! — позвал вдруг мужчина. — Ась! — сделанным равнодушием отозвалась я. — Чем я тебе не угодил? Чем прогневал? — Да вроде ничем. Тогда почему пускать меня к бабе Егине хочешь? — Кто это тебя не пускает? — возмутилась я, услышав такие абсурдные обвинения. — Я, что ли, тебя кругом обвела и... — мне ты! — невольно улыбнулся густые усы воин. — Не обессудь, но так мне спокойнее. «А по-другому никак?» — скривилась я. «Можно было бы еще тебя обвести, но...» «Но мело под рукой не оказалось», — перебила я. «А нет мела — нет тела». «Мело?» — удивился он. Я не стала объяснять свою мысль, ухмыльнувшись двусмысленностей и сменила тему. «А если я тебе слово дам, что экскурсию по лесу проводить не буду? Вылезешь из своего круга». «Это вводить морочить меня откажешься?» — прищурился воин. «Даже не рядом, а за тобой пойду, чтобы ты не беспокоился». и слово дашь — Дам, — размашисто кивнула я. — И не отступишься? И не отступлюсь. И не передумаю, и не... Ну, в общем, все, что ты там себе придумал мне. Просто с тобой пойду. Посмотрю, чтобы ты в болоте не увез. — По рукам, — неохотно согласился он, поднимаясь на ноги. Правда, за пределы своего круга выходить не спешил. Я сообразила, что по рукам в средневековье обозначало вполне осязаемое действие, и тоже встало. Пришлось подойти к самой границе его воображаемой крепости, чтобы он действительно протянул мне широкую ладонь. — Смотри, нечисть лесная, ты слово дала! — напомнил мужчина, крепко пожав мою руку тремя пальцами. Больше мне обхватить не удалось. И пошел к своему коню. — Кто же нечистина, слово верит? Слегка рассердившись, фыркнула я и в очередной раз обругала свой дурной язык. Воин ожег меня таким взглядом, что, будь ей вправду нечистью, Уже провалилась бы под землю, или где там мои гипотетические сородичи обретаются, когда мужиков по лесам не пугают? — Да шучу я, шучу! — Добро, — ответил он, но настороженность во взгляде никуда не делась. Спиной ко мне воин старался не поворачиваться и вообще держал в поле зрения. Но меня это, впрочем, не особо нервировало. Я же не собиралась в самом деле водить его по лесу, а правильную дорогу он, в отличие от меня, знал, судя по всему. «Было бы сказано. Ни черта не знал этот перекачанный балбес. Мы шли с полчаса. Воин со мной больше не заговаривал и поглядывал с подозрением. Дважды я попыталась завести разговор, и оба раза потерпела полная фиаско. Плюнув, я стала присматриваться к едва заметной тропинке и окружающим деревьям. Не сразу, но мне все же удалось рассмотреть что-то сравнительно знакомое. Островки слишком яркой зеленой травы. А тут и тропинка вдруг исчезла. Точнее, не исчезла, а вельнула в сторону. Машинально я повернула, все еще пытаясь сообразить, что такое напоминает мне эта необычная трава. «Думала, за тобой пойду!» усмехнулся воин где-то у меня за спиной. Опешив, я остановилась и обернулась. Он стоял метрах в десяти, придерживая за повод коня. Тот, кстати, был со мной солидарен, и топать в сторону яркой травы явно не желал. Тут до меня и дошло, что это за травка. «На твоем месте я бы так и сделала!» — сказала я, уже понимая, что черта с два уговорю случайного знакомца свернуть сложные тропки, на которой он оставался. — Там, куда ты идешь, болото, честное слово. — Кто ж нечести на слово верит? — усмехнулся он и потянул коня прямо туда. — Нет, все-таки Иванушка-дурачок, хоть и симпатичный, — проворчала я себе под нос, разворачиваясь. Впрочем, кто сказал, что дурак не может быть красавчиком? Громкая хлюп и приглушенная ругань — то и дело делала перемежающееся бульканьем, подтвердили мою правоту несколько секунд спустя. Но меня это не обрадовало. Подхватив основательно замызганный и обтрепавшийся подул сарафана, я побежала по тропинке обратно. Достаточно было раздвинуть кусты, чтобы понять, что еще пара минут, и один гость до избушки на курьих ножках не дойдет никогда. Мужчина, рассердившись на назуэлевую нечисть, похоже, шагал довольно размашисто. И также размашисто ухнул сразу с головой, судя по облепившим лицом мокрым прядям. Каким-то чудом ему удалось поначалу немного выкарабкаться, но успех явно был временным, потому что он медленно, но верно, с каждым движением погружался обратно. Рядом испуганно ржал его конь, вместе с упрямым хозяином, угодивший в топ и уже завязший по самую грудь. Бедолага мотал головой, дергался, но ни выбраться, ни освободиться не мог. «И мне его не вытащить!» — мгновенно осознала я. Он куда тяжелее меня, сил не хватит. Это не собака и даже не коза какая-нибудь. Настоящий конь богатырский. Матерескую зубы я лихорадочно озиралась в поисках хоть какой-нибудь идеи, но на глаза попадались только все новые островки предательской травы. Мы, похоже, с самого начала шли по болоту и даже не подозревали об этом. На ближайшую кочку выскочила бородавчатая лягушка и посмотрела на меня большими янтарными глазами. — Что смотришь? — буркнула я. — Помогай давай. — Не! — вдруг отозвалась чертова жаба. «Ты нет, царевич!» и сиганула обратно в болото. Пока я соображала, что за бредовые галлюцинации меня посетили, от бедного конеги на поверхности осталась только голова, как, впрочем, и от его дурака-хозяина. «Ау! Нечисть лесная! Друга моего верного не губи!» крикнул вдруг мужик, о котором я чуть не забыла. «Кто еще его губит?» обозлилась ей и снова завертела головой по сторонам в поисках хоть какого-то шанса на спасение. «Дурдом на выезде! Зубастые в гуси!» «Летучие мётлы, говорящие коты и лягушки!» — ругала сквозь зубы я. «Рыбы и те болтливые, и хоть бы кто полезное, что сказал!» «Кстати!» — я прекратила озираться, как попавшая в мышеловку мышь, и постаралась сосредоточиться. «По щучьему велению, по моему хотению, окажись ты рядом со мной на твёрдой земле!» «Вы когда-нибудь слышали, как визжат кони?» «Я тоже до того момента не имела подобного опыта. Уж, и скажу я вам, закладывает на раз!» Особенно, если этот звук бьет прямо по ним, а рядом колотит копытами во все стороны бешеная зверюга высотой два метра в колке. Видимо, в момент пожелания я смотрела именно на коня, его и вытащила. И как коняга не прибил свою спасительницу раньше, чем сообразил, что уже не тонет, до сих пор не понимаю. «Тихо, тихо!» — залопотала я, всем своим весом повисая на грязной узде. И тут с болота донеслось тихое «бульп», и все стихло. Оглохло, пронеслась в голове бредовая мысль. Закинув поводье на кост, я несколько раз хлопнула в ладоши, с облегчением убедившись, что предположение не соответствует действительности. «Не, все в порядке. Всего лишь мужика утопило». «Эй, мужик!» Я уставилась на опустевший омот, на поверхности которого то и дело лопались большие пузыри. «О, ты черт! По щучьему велению, по моему хотению, окажись рядом со мной владелец этого коня!» Что-то тихо щелкнуло, и на свободном пятачке спиной ко мне появился некто в одеянии, богато расшитым золотом. «Это еще что?» – ошалила я. Конь в угоне числится, что ли? На боку у новоприбывшего красовался здоровенный меч. Я стою рядом с явно краденным конем. Неудивительно, что я резво затопала ногами. По щучьему велению, по моему хотенью, вернись хозяин туда, откуда появился. Богатей, слава всем богам, особенно рыбьим, исчез. И я снова топнула по основательно утрамбованной конем и моими непотребными попытками колдовать траве. По щучьему велению, по моему хотению окажись рядом со мной тот, кто меня сегодня днем кашей накормил. На этот раз сосечки не было. Воин, хрипя и кашляя гнилой водой, повалился на траву. Кое-как я перевернула его на бок, пытаясь помочь, но не тут-то было. Глаза его закатились, вдохи булькали так, что слышала даже я. А конь так и вовсе косил бешеным глазом, явно отказываясь признавать в содрогающемся, вонючем чудище не только хозяина, но и вообще человека. Что величью, хотением, я не представляла. С моим дурным везением утопленник с одинаковым успехом мог выглянуть как воду из легких, так и сами легкие. «Ладно», — пробормотала я, пытаясь собрать крохи решимости и человеколюбия, забившиеся куда-то в пятки от исходящего от почти покойника смрады. «Попробуем по старинке». Зажимая пальцами нос, я попыталась отвести с лица мужчины, слипшиеся от грязи волосы, и обнаружила такое же грязное ухо. «Главное теперь, чтобы не помер, пока я его рот в бороде ищу».